Глава 6. Мир, придуманный тобой. Лист 1. Ты придумал собственный мир своим эгоистическим воображением и борешься с обстоятельствами, называя их своей судьбой. Это твое личное заблуждение и ничего более. Ты пытаешься изменить совершенный мир, сотворённый совершенным Богом на своих условиях, придуманных твоим греховным умом. Именно это ввергает тебя в постоянные страдания. Когда познаешь в себе Бога, как Он есть, тогда познаешь и то, что представляет собой мир. По-другому не получится. Чтобы познать Бога, как Он есть, Ты становишься бесстрастным. Чтобы познать любовь Божию, Ты становишься смиренным. Чтобы победить мир, Ты стяжаешь благодатный дар Духовного рассуждения. Что затягивает тебя в ложный мир, Придуманный твоим эгоистическим «я»? Осуждение, осуждение и осуждение. Тебе кажется... что ты видишь реальный мир, но, к сожалению, ты видишь его глазами, полными греха, и оцениваешь его умом, полным эгоизма. Поэтому ты его постоянно осуждаешь. Ты словно отсыплешь пыль против ветра и всего себя покрываешь этой словесной пылью. Весь твой ропот всегда возвращается к тебе самому. «Ты заварил эту ядовитую похлебку и должен съесть ее сам, чтобы убедиться в обмане собственного ума, который подсовывает тебе ложное понимание мира и всех его обстоятельств. В этом невежественном понимании виноват всегда только ты и никто другой. Если осудил, то значит разгневался». Если разгневался, значит возненавидел кого-то или что-то, не заметив и не распознав своего собственного внутреннего врага, раздутый тщеславием твой эгоизм. Вернись внутрь, в свое духовное сердце, и смотри внимательно. Разве в духе что-нибудь происходит, Разве Дух изменил свою кротость и растерял свое смирение? Разве Дух утратил свое бесстрастие? Разве Он потерял свое безмолвие? Разве из Него скрылся Христос? Пришедшие спросили у наставника, каковы основные признаки христиан. Наставник ответил, «Маловерующие христиане – ищут в христианстве чего-нибудь «вкусного», в в к а ы что к а х ч возбуждает их духовный аппетит. Им нравятся увлекательные духовные книги, вдохновенные проповеди и яркие проповедники, от которых они приходят в восторг. Таких верующих большинство. Христианам с окрепшей в е р ы Уже недостаточно слушания проповедей и чтения книг, и они хотят большего. Поэтому они углубляются в понимание богослужений или устремляются к п а л о м н и ч е с т в о по святым местам и подолгу молятся у мощей праведников и угонников Божиих. Таких верующих уже меньше. Христиане с крепкой верой н е м н о г о ч и с л е н они п о д в я з а ю т с я в постах и молитвах ради самого Христа и обретения его благодати, ищут святых старцев, постригаются в монахи и монахини и в конце концов сами становятся старцами и старицами. Поначалу все твои привычные оценки и всякое осуждение идут от эгоизма, которому ты дал полную волю. Он делает, что хочет, запутывая тебя в придуманный тобой мир. Перестань уделять ему внимание, утвердись с помощью Божией в бесстрастии, и твой эгоизм тут же испарится, словно его никогда не было. Сказал старец. Говорят, что ангелы перестали улыбаться с того мгновения, как был сотворен ад. Лист второй. Никто не научит тебя духовной жизни лучше, чем безмолвие твоего духа. Безмолвие – это свет, воссиявший во свете твоего сердца. Если в твоем духовном сердце нет радости, это означает, что такое безмолвие неправильное. Это означает, что твой эгоизм пытается навязать тебе свое ложное состояние. Поэтому сказано – «Духа не у г а ш а й т е Послание ф е с о а л о н и к и й ц а м 5 глава, 19 стих. д у х о в н о е р а с с у ж д е н и е покажет тебе истину, как неожиданно пришедшая к тебе свыше благодатное разумение, как ясное понимание о решении любой проблемы, какой бы сложной она н е была. Сегодняшний пепел скрывает завтрашнее пламя. Ты увидишь, что эгоизм продолжает вызывать к себе жалость не желая уступить место Духу Благодати. Он пытается убедить тебя логическими доводами и требованиями оставить его в покое. Если будешь размышлять над этим, запутаешься окончательно и начнешь искать причину твоего беспокойства вне тебя самого. Некий отшельник спросил старца о чистоте отшельничества. Старец сказал, «Для того, чтобы отшельник сохранил свое отшельничество в чистоте, ему не следует даже издали показывать денег. Духовное рассуждение мгновенно возвращает тебя к бесстрастию. Бесстрастие – это безмолвие твоего духа, который всегда радостен, потому что всегда свободен и полон блаженства». ибо в нем пребывает Христос. И все переживания не имеют к тебе никакого отношения, так как причина их находится в эгоистическом уме. Как только ты находишь причину, она исчезает, поскольку временно возникла из ничего, из твоего эгоизма, который ложен. Ты утверждаешься в своем духе, в своем духовном сердце, где нет места никаким эгоистическим переживаниям и мыслям, где есть только тихость благодати и глубокое безмолвие ц а р с т в о б о ж и е В кулаке не унести солнечный луч, потому что лучу нужны просторы небес. Твое себя, мне и мое уходят, забирая с собой все проблемы и всякую боль. В т в о ё м духе остается только Бог, сияющий, как в с ё во всем. Из книг рождаются споры. В духовном безмолвии утихает всякая вражда и воцаряется мир Божий, который неизвестен приверженцам мира сего. Христианство, как пришло на кресте, на Христе и уйдет. Возрастай духовно в молитве, укрепляйся в благодатном безмолвии, спасайся в нетленном свете Пресвятой Троицы. Сказал старец, несчастье может быть множество, но самый несчастный тот, кто не имеет терпения. Лист 3: Тебя спасает во Христе не то, что ты знаешь головой, а то, что ты пережил своим сердцем. Дух не знает ничего мирского, поэтому он свободен от него. Когда ты в благодати постигаешь собственный дух, он делает тебя свободным от мира. Те, которые погрузились в мирские знания – обманули себя и обманывают других, лишая самих себя и каждого их счастья. Счастье – это ясное знание того, что ты ничего не знаешь, кроме Бога. Прежние люди черпали духовные знания из благодати. Нынешние люди приобретают мирские знания из новостей. Если ты знаешь только «Отче наш», то ты знаешь в с ё что нужно знать для спасения. Ты знаешь благодать. Если ты знаешь только, что энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, то ты обречен на бесплодный бег по кругу в поисках следующих знаний. Сядь в безмолвие, закрой глаза, и произнеси в сердце Отче наш. В этой молитве заключена божественная мудрость, и твое сердце наполнится ею. Но даже многократное чтение предыдущей формулы не наполнит тебя никаким знанием. Оно наполнит тебя мертвой пустотой. Повторяя имя Бога, ты оживаешь духовно. «Повторяя мерзкие новости, ты раздуваешь свой эгоизм, и он убивает тебя. Поверишь во зло, разделишь его участь». Юноша пришел к старцу, прося наставлений. Он с теплотой сказал ему, «Сынок, пока ты словно зеленая ветка, тебе можно гнуться в любую сторону. Лучшая сторона – которая хранит ветку зеленой – это Христос, смирение и целомудрие. Если не держаться этой лучшей стороны, то мир сгибает человека и высушивает все соки души и тела, и он уже никогда не распрямится, кроме как в могиле. Пребывая в безмыслии, ты входишь в божественное присутствие – и наполняешься благодатью. Оставаясь в мышлении, ты отравляешься им, словно смертельным ядом. Молитва приводит тебя к желанию собственного спасения и состраданию к другим людям. Священное безмолвие открывает тебе Царство Небесное прямо там, где ты находишься сейчас. Оно наполняет тебя неприходящей радостью и нескончаемым счастьем с о е д и н е н и е со Христом в твоем духе, сказал старец. Сначала согрешают глаза, а потом сердце. Лист 4 т ы кузнец своей судьбы, истоки которой находятся в Боге. О чем думаешь, тем и живешь. О чём мечтаешь, тем и разочаровываешься. К чему устремляешься в этом мире, оттого и страдаешь. У старца спросили, каковы те, которые ищут Бога? Старец предложил вопрошавшим своё объяснение. Поиск Бога похож на поиски воды на безводном участке. Одни ищущие... Быстро устают и прекращают копать. Другие, найдя куски мокрой глины, ожидают, что теперь вода сама хлынет вверху. Некоторым нравится просто копать и продолжать поиск. Остальные, пришедшие лишь посмотреть на работу, увидев горы земли, тут же поворачивают в пять и уходят в сильном унынии. Так делают те, кто ищет воду по своей воле и по собственным понятиям. А когда приходит настоящий знаток, умеющий определять место источника, и указывает верному помощнику, где следует копать, тот быстро находит воду, которая поит всех жаждущих. Когда ты не думаешь, тогда судьбы нет, Так же нет и времени, ни прошлого, ни будущего. А настоящее – это просто покой ума, вернувшегося в духовное сердце. Истощенный ум монаха невозможно сравнить с разжиревшим умом ученого. Ум монаха истощен от отсутствия мирских мыслей, а ум ученого – «Разжирел и стал тучным от их обилия. Пока ты не постиг, что ты – это чистый бессмертный дух, ты еще не сделался живым. Если ты решишь постичь Бога в самом себе, ничто не сможет удержать тебя, и ты можешь с делать это в любых условиях и в любых ситуациях, так как это твой свободный выбор». ты портишь всё, чего касаешься своей эгоистической мыслью и ставишь препятствие тому, о чём размышляет твой эгоизм. Пока ты носишь мир суеты в своём уме, демоны, считая тебя своей жертвой, на каждом шагу набрасываются на тебя, словно одичавшие псы. И только если ты носишь Бога в своём сердце, Оно делается недостижимым для демонов и расширяется настолько, что вмещает в себя всю божественную беспредельность. Когда ты перестанешь познавать мирские вещи, которые скрывают от тебя Бога, ты придешь к его совершенному познанию. Сказал старец, гордых никто не жалеет, кроме Бога. Лист п я т ы й Ты накачиваешь свой эгоизм, словно накачиваешь насосом велосипедную шину, постоянно повторяя «я», «моё», «мне», «меня». Твоё эго вместо тебя переживает жизненное приключение, и этим привлекает твоё любопытство, потому что они тебе нравятся». Но когда твой эгоизм показывает тебе тяжелые лишения, болезни и страдания, ты испытываешь страх и отворачиваешься от подобных трагических сцен. И приятное, и неприятное – все это быстро надоедает тебе своей однообразностью и повторением одного и того же, и вызывает сильнейшие разочарования». как многократно просмотренный кинофильм. Такое разочарование в мирских наслаждениях есть начало твоего спасения. Твое духовное рассуждение должно действовать непрерывно. Твоя болезнь не твоя, твоя боль не твоя, твои переживания не твои, но принадлежат твоему уму. Ты – вечный дух, Ты – неизменяемое духовное пространство. Ты – сознание, не имеющее мыслей. Ты – благодатное духовное сердце. Ты – сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Это – ни в коем случае не мышление. Это есть сердечное постижение и интуитивное понимание без слов и помышлений. Слова – это только приближение к истине. Сама истина находится за словами, превосходя всякое размышление. К тебе приходит благодать Христова и начинает совершать все, что необходимо для твоего спасения, о с в е щ е н и е и обожжения твоего безмолвного духа. Ты становишься духовной личностью во Христе. Ты делаешься новым человеком, не мира сего, но человеком истины. До тех пор, пока ты не испытаешь подобное преображение, ты всего должен добиваться с а м чтобы убедиться в своем совершенном неумении обрести спасение и невозможности преодолеть своими ничтожными усилиями греховность своего ума и своих помышлений. Это и есть то самое смирение, которого ждет от тебя божественный промысел. Пока ты не соединился со Христом, ты видишь себя посреди людей, «Но когда ты станешь одно со Христом, ты увидишь Христа посреди себя», – сказал старец. «Есть те, которые пишут духовные книги, и есть такие, которые их толкуют». Некогда в одном собрании проповедник приводил слушателям собственное объяснение одной из рукописей преподобного Нила Сорского – Во время его толкований в помещение вошел престарелый монах в очень бедном одеянии, сел в заднем ряду и стал внимательно слушать беседу проповедника. Но что-то в толкованиях проповедника ему не понравилось, и он громко застучал посохом о пол. «Вам не нравятся мои толкования, преподобного?» – спросил толкователь. «Конечно, не н р а в и т с я ответил тот. «Да кто вы такой?» – с раздражением голосе воскликнул проповедник. «Я и есть Нил Цорский!» – сказал монах и удалился, постукивая посохом. «Дыши Иисусом, сосредоточив на нем все свое сердце. Вдыхай имя с л а ч а й ш е г о Иисуса! Выдыхай имя с л а ч а й ш е г о Иисуса!» Ощути, что Господь Иисус Христос всегда пребывает в твоем духовном сердце. Сказал старец, «Вся твоя жизнь состоит в том, чтобы ты смог приблизиться к безмолвию». Лист 6 т т ы любишь Господа Иисуса Христа, и потому любишь все, что ты видишь и постигаешь. Если ты теряешь это духовное видение, ты падаешь падением, которое переживаешь всей душой. Ты понимаешь, о чем мы говорим. Ты понимаешь, что счастье возможно только в Иисусе и ни в ком другом, что радость обретается только в Христовой благодати и ни в чем ином. что спасение стяжается только в Пресвятой Троице и более нигде. Не ты, но твой дух освящается благодатью и делается святым. Не ты, но твое духовное сердце обоживается во Христе и становится христоподобным. Не ты, но твое сознание соединяется с Богом и преображается в богоподобную бессмертную личность. Болезнь встряхивает тебя, война пугает тебя, смерть смиряет тебя полностью. Только таким образом ты можешь оставить свои привязанности и свой эгоизм. Блажен, кто может сделать это из любви к Богу и Его заповедям. О войне старец говорил Допустим, ты победил весь мир Однако всего одна капля крови Которая пролилась по твоей вине Легко победит своей тяжестью Твою греховную совесть Не хочешь запутаться? Не включай мозги Снова и снова пробуй пробудить Духовную интуицию Внутреннее ч у т ь ё чтобы ощутить, так сказать, сознание на вкус, чтобы познакомиться со своим бессмертным духом. Тот, кого Бог невразумит своей благодатью, никогда не придет к истине, используя рассудочный ум. Мир подобен трансформатору, а мысли подобны электрическому току, который запускает все процессы в мире. И тем не менее мир – это ничто, потому что сотворен Богом из ничего. Поэтому Христос победил мир. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. «Мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Подобно Христу, тебе необходимо с Его помощью совершить то же самое. Если ты уверен, что мир – это ничто, и дьявол – это ничто, тогда ты сможешь преодолеть сопротивление мира и всякие к о з н и лукавок. Истина перед тобой. Твое дело – непосредственно постичь ее. пока дыхание движется в ноздрях твоих, пока имя Иисусова пробует поселиться в т в о ё м сердце. Мир учит, что ничто в мире не является Богом, а истина открывает сердцу, что нет ничего, кроме Бога. Постижение истины и есть твое полное преображение в нового человека, живущего умом Христовым, и обретшего в собственном духе Царство Божие. Сказал старец, «Если в конце жизни ты сумеешь оглянуться, то поймешь, что самое лучшее время было то, когда ты пребывал в любви к Богу». Лист с Невозможно, стоя спиной к Богу, о с л а б л я т ь с я на ближних и высказывать о них эгоистические суждения, а потом поворачиваться к Богу и умильно улыбаться Ему. Это не может закончиться ничем хорошим. Бог окружает тебя со всех сторон, и искренняя любовь твоего сердца, исполненного благодарности, всегда должна быть обращена к Нему. Если не можешь этого сделать, Сам окружи Бога своими слезами покаяния и сокрушения. Божественная любовь неустанно влечет тебя к спасению и днем, и ночью. Приоткрой ей свое сердечное пространство, чтобы Христова любовь затопила его и вышла из сердечных берегов. Тогда в каждом человеке ты увидишь Бога, И в каждой ситуации постигнешь божественное действие. Не упускай мелочи. Духовное рассуждение не знает мелких событий. Для него важно все. В любой ситуации ты постигаешь, что ты есть вечный дух. Ты погружаешься в свое духовное сердце и остаешься бесстрастным. Таким образом, Ты всегда готов встретить свою смерть лицом к лицу, ибо духовное рассуждение закалит твой дух и напомнит тебе о твоем бессмертии в Боге. Что бы ни случилось и что бы ни происходило, ты остаешься безмолвным и ни с кем не борешься и ни с чем не сражаешься. Ты просто наблюдаешь за происходящим оставаясь нетленным, неумирающим, блаженным Духом во Христе. Словно Агнец непорочен, прямо с т р и г у ч е г его бескласен, так и не отверзает уст своих. Книга пророка Исаия, 53 глава, 7 стих. И книга «Деяния святых апостолов», 8 глава, 32 стих. От слов «я подумал и решил», в е е н е к о т о р ы й п е ч а н ь И подумали за тебя, и решили за тебя, а тебе это невдомёк. Мысли не твои – это мысли твоего ума, хозяина твоего тела, которому ты не хозяин. Решения не твои – это решения твоего эгоизма, владеющего твоей жизнью, которой ты не владеешь». Старец говорил близким, что несведущие полагают, будто богослужение, молитва и аскеза могут сделать человека святым. Однако участвующий в б о г о с л у ж е н и и может сделаться экзальтированным, молящийся может впасть в тщеславие, аскет может превратить аскезу в самоцель. У него спросили – «Что же о с в е щ а е т человека?» «Самоотречение и соединение с Господом в Духе Святом, дети мои», – сказал старец. «Однако, человеколюбивый Бог дал тебе безграничные возможности для достижения твоей свободы. Ты имеешь возможность обрести благодатное духовное рассуждение». Ты имеешь возможность отделиться от мышления и наблюдать его действия. Ты имеешь возможность постичь, что мир и ум созданы из ничего, чтобы не подчиняться им. Ты имеешь возможность познать, что это тленное тело не ты, но твой дух – это и есть ты. И потому ты можешь остаться бесстрастным, и постичь божественную истину. Сказал старец, «Блаженство никогда не перестанет изливаться из того сердца, которое п о з н а л о божественную любовь, даже если взвалить на него тяжелый камень». Лист 8 к о г д а ты полюбишь Бога всем сердцем и всей душой, ты будешь видеть только Бога. Он станет для тебя всей твоей жизнью. Ты будешь жить жизнью Бога. Это невозможно понять, это следует пережить. В действительности живет только твой дух, а не ты, каким ты себя считаешь, то есть человеком из плоти и крови. В этом человеке из плоти и крови должно родиться для вечности во Христе Удивительное бесплотное существо, нетленная благодатная личность, не имеющая никаких пределов и очертаний, и вся состоящая из света. Святой не судит никого. Как он может судить кого-то, если он всюду в каждом человеке видит Бога? Для него абсолютно невозможно судить Бога и Его творения – Он давно отверг всякий ропот и полностью доверился совершенному промыслу Божию. Если ты хочешь исправить мир, спроси об этом у святого человека, что он сделал для этого. И ты узнаешь удивительный секрет. Он извлек свой ум из мира и утвердил его с помощью благодати в своем духовном сердце. и для Него весь мир сделался благодатным. Он живет на земле в ином, совершенном и благодатном мире, в Царстве Небесном, и зрит волю Божию и на земле, как на небе. Святой может жить рядом с тобой. Он может находиться в Царстве Божием, к о т о р ы е находится в мире, но не от мира сего». И ты можешь пройти рядом с этим о с в е щ е н н ы м молитвенником за весь мир и не заметить его, потому что сердце твое и очи твои еще не готовы увидеть свет бессмертия. Поэтому будь осторожен и внимателен с каждым человеком. Ты можешь видеть в нем грешника и осудить его, а Бог видит в нем святого и вскоре прославит его своей славой. Спросили, как распознать настоящего духовного человека. Старец ответил, одного может прельстить внешность духовного наставника, а другого оттолкнуть. В обоих случаях возможны ошибки. Как же правильно поступить, отче? Старец улыбнулся. Логика здесь не поможет. Сердцем, только сердцем распознают, подлинно духовного человека. Тебе может показаться, какое-то событие в мире неприятное. Ты увидишь его неправильно, абсолютно не постигая, что во всем скрыт совершенный промысл Божий, желающий всем спасения. Так действует греховный ум, но чистое сердце видит все иначе. Блаженно чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. «Спасение – это умное действие, потому что ты имеешь дело с умом и его многолетними привычками. Спасение – это благодатное действие, потому что благодать помогает тебе избавиться от эгоистического греховного ума и его вредных губительных привычек». Сказал старец, Возвращение блудного ума обратно в духовное сердце и есть то благодатное действие, которое приносит отраду и спасение твоему духу. Где тогда мир? Где тогда ум? Где тогда греховные привычки? Они не имеют с твоим обоженным духом ничего общего. Лист 9. Ты постигаешь все это благодаря духовному рассуждению, благодаря благодатной проницательности, благодаря прямому проникновению твоего преображенного духа в истину. Ты овладеваешь великим искусством оставаться вне всякого мысленного действия, пребывая незатронутым ничем из того, что происходит вокруг тебя». наблюдая за этими действиями, но не испытывая к ним никакого влечения. Тебя привлекает одна лишь божественная спасительная благодать. В совершенном Боге не происходит ничего неправильного, поэтому все, что происходит, все хорошо весьма. Книга Бытия, 1 глава, 31 стих. Однако твой эгоизм видит в мире лишь то, что подсказывает ему его эгоистическое воображение, то, что скрыто глубоко в греховном уме и не лежит на поверхности. Поэтому для такого испорченного ума не существует святого промысла Божия, а есть лишь череда странных и случайных обстоятельств, называемых жизнью. которые можно изменить или улучшить. Рассказывали, что некто из подвижников сказал, «Мирянин похож на человека, вышедшего из дома по делам и засмотревшегося на уличного фокусника. Монах же словно малый ребенок, потерявшийся на улице. И в том, и в другом случае у обоих будет много испытаний». прежде чем они оба вернутся домой. Однако к ребенку с о с т р а д а н и е у людей будет больше, чем ко взрослому человеку. Святой перестает молиться о себе. Он молится обо всем мире. Он никогда не защищает себя. Он защищает своей благодатью все живое на земле. Секрет, как все устроено, несложен. Ты смотришь н а р о ж у изнутри своего духа или сознания, через свой эгоизм или «я» во внешний мир, который есть п р о д о л ж е н и е твоего ума. Что твой ум видит прежде всего? Своё эгоистическое «я». И только потом, через это «я», Ты видишь людей и вещи. Поэтому ты видишь скорби и страдания, которые побуждают твой эгоистический ум скорбеть и страдать, потому что он не видит Бога и не умеет его видеть. Каким же образом ты можешь увидеть Бога? Если обретешь подлинное благодатное бесстрастие. Благодатное бесстрастие есть обретение духовного Бога зрения. Тогда в ш к о р б я х ты узришь самого Христа, а в страданиях постигнешь благую божественную волю. б е з с т р а с т и е приводит к открытию духовного сердца, которое единственно может созерцать Бога, как Он есть. Оно постигает Бога, через стяжание предельного смирения, через духовную интуицию или благодатное рассуждение, через отделение духа от ума и его мышления, давая духу возможность полностью преобразиться в божественной благодати и обрести духовное зрение. Сказал старец, имеющих ум полно на каждом перекрестке. А имеющих любовь можно встретить только там, где нет людей».